Глава шестая. Террор. Василий Николаевич проводил традиционное совещание у себя в кабинете. Недовольно смотрел на сидевших здесь следователя Гришина, судебного пристава Фадеева, а также на новую персону для подобного собрания следователя Потапова, занимавшегося делом вора Кабана. «У меня сегодня был пренеприятнейший разговор с господином оберполицмейстером, начал Агеев, и доложу вам». Я предельно разделяю его неудовольствие положением дел. Уже прошло десять дней, как был ограблен покойный князь Брянский. Более того, нам известно даже имя злоумышленницы, а воз, как говорится, так в болоте и тонет, что происходит, господа». По некоторым сведениям осторожно подал голос следователь Егор Никитич. «Сонька Золотая Ручка до сих пор находится в столице и, более того, ведет вольный и, я бы сказал, вызывающий образ жизни». В чём вызывающе и нахмурился полицмейстер. Она не только не прячется, но даже вполне свободно появляется на людях. Так возьмите её, арестуйте. У вас что, людей мало? Лицо Василия Николаевича побогровело. Или вы разучились работать? Не разучились, Василий Николаевич, усмехнулся следователь. Но аферистка удачно меняет внешность, и к тому же пребывает под опекой неких высокопоставленных лиц. Каких лиц? Назовите, и мы немедленно привлечём их к делу. «Дайте, господин полицмейстер, еще хотя бы пару дней». «Опять пару дней. Меня спрашивают, вызывают на ковер, а вы пару дней». «Два-три дня, Василий Николаевич». Агеев помолчал, борясь с возможным приступом возмущения, перевел взгляд на полицейского пристава. «Что у вас?» «Вор-кабан, с которым мы работаем уже не один день, готов к сотрудничеству с нами», — ответил тот. А после вашей работы он хоть что-нибудь ещё соображает? Более чем дожирвётся к исполнению, пристав посмотрел на следователя Потапова, попросил уточнений. Николай Палч тот откашлялся, сел за чем-то правнее, громко сообщил: вор кабан оказался не простым материалом, однако теперь он каждый день прогуливается по самым людным улицам города в надежде вывернуть чьё-то лицо, а может даже саму Соньку золотую ручку. Прогуливается это как, не без урони и поинтересовался полицмейстер. С некоторыми затруднениями, но на ногах держится и взгляд имеет целеустремлённый. Полицмейстер Хмуров покопался в бумагах, бросил: "Все свободны, кроме господина Гришина". Подчинённые обестолковые суетливо покинули кабинет. Егор Никитич остался на месте, с вопросительной насмешкой смотрел на генерала. Тот вышел из-за стола, подошёл к следователю, сел на стул напротив. Вы заявили, что воровка находится под опекой неких высокопоставленных лиц. Кого вы имели в виду? Следователь поправил очки, с некоторой неловкостью ответил: "Не вас, ваше превосходительство. Врёте. Вас заинтересовали мои контакты с мадам, прибывшей из Франции. Честно, Василий Николаевич, хотите поиграть со мной в идиота? Не хочу." Да меня смущает ваше излишнее внимание к этой особе, тем более что у меня имеется некоторый профессиональный интерес к ней. Вы полагаете, что умнее меня никак нет, Василий Николаевич? Просто просто молчите и слушайте, грубо прервал следователя Агеев. Если вы, сударь, считаете, что я волокусь за французской юбкой только из-за какого-то дурацкого мужского интереса, то крепко ошибаетесь. Я имею глаза, уши, голову, которые дают мне возможность видеть, слышать, делать выводы, но молчать, молчать и слушать. У меня нет пока основания утверждать, что сия дама является той злоумышленницей, которую мы ловим, хотя некоторые подозрения наличиствуют. И я смею, сударь, иметь свою тактику, свою игру с данной особой. Чтобы схватить за руку и не оказаться в дураках, необходимо время. Поэтому не сметь мешать мне, не сметь распространяться на эту тему, не сметь перебегать дорогу. Ведите свою игру так, чтобы она не мешала моей. И помните, что последнее слово в этой операции остается за мной. Вы поняли меня, Егор Никитич? Так точно, ваше высокопревосходительство. Ступайте и держите в голове услышанное». Следователь сдержанно поклонился полицмейстеру и покинул кабинет. Экипаж, в котором находились пан Тобольский поэт и поэте Кристина, малой рысью катился вдоль Екатерининского канала. Марк Рокотов, глядя в окно, объяснял сидевшим: "Вы, мадмуазель, будете стоять здесь, у самого начала канала". "Помню", кивнула она и уточнила: "На плечах у меня будет красный платок, который я потом наброшу на голову". Именно так, кивнул поэт и посмотрел на поляка. Вы обязаны не пропустить этот жест Кристины. Постараюсь. Постараюсь здесь не годиться. Здесь только предельная слаженность действий. Понял. В спешке не забудьте трость, сказал ему Рокатов. Она всегда при мне. Тем не менее, поэт нервно посмотрел на пана. Что вы делаете с тростью? Перебрасываю с руки в руку, с правой руки в левую. Это существенно. Если наоборот тревога. Да, с правой руки в левую, после платка мадмуазель, и сразу покидаете своё место. Не бегом, но быстро, не ожидая результатов взрыва. Карета должна ждать непременно, на ней вы и уедете. А мадмуазель Кристина, у меня будет свой экипаж, улыбнулась девушка. Я уеду раньше вашего. А как с вами? Поляк посмотрел на поэта. Может, всё-таки подождать? «Меня будет ждать Господь Бог», — оскалился тот. Карета миновала с пас на крови и скрылась за поворотом. Перед хорошо одетым вором в дорогом ювелирном магазине на Литейном услужливый продавец-еврей выложил сразу несколько дорогих перстней с крупными бриллиантами. Артур, придирчиво и со знанием дела, подбирал наиболее подходящий, капризно отодвигал одни, придвигая другие поближе к себе. Он так умело и ловко манипулировал перстнями, что ювелир уже не совсем понимал, сколько перстней он выложил и на каком в итоге остановился дотошный покупатель. Артур уже наметил подходящий товар с крупным голубым камнем, аккуратно прикрыл его локтем, попросил продавца: "И прошу вас, ещё вот тот перстень". "Уважаемый", возмутился тот. "Я выложил перед вами столько перстней, что уже не совсем понимаю, сколько их на самом деле. Вы уж определитесь, пожалуйста". Я делаю серьёзную покупку, нахмурился вор. И ваше неудовольствие мне совершенно непонятно. Я запутался, понимаете? Сколько их здесь? 7, 9. Вы извините, совсем заморочили мне голову, воскликнул ювелир. Давайте разберёмся. Я буду на вас жаловаться. Покажите мне ещё один перстень, раздражённо повторил вор, и вдруг осёкся. Он услышал невероятно знакомый женский смех и голос. Правда, голос был с явно нерусским акцентом, но очень узнаваемый. Артур оглянулся, от неожиданности даже забыв о бриллиантах. В магазин в сопровождении важного полицмейстера господина Агеева вошла Сонька, громко смеясь и обмениваясь с ним репликами. Вы считаете это лучший ювелирный магазин Петербурга, подчёркнуто грассировала она. Именно так. По крайней мере, подарки моим женщинам я покупаю здесь, ответил Василий Николаевич, легонько поддерживая женщину под локоток. И как много у вас ваших женщин, бросила на него ревнивый взгляд Сонька. Пока что три: супруга и две дочери. Теперь, надеюсь, на одну станет больше. Лавлю вас на слове. В этот момент Воровка натолкнулась на взгляд Артура, немедленно узнала его и тут же отвела глаза. Что вы желаете мне показать, Василий Николаевич? не только показать, но кое-что и приобрести. На встречу им высыпали сразу несколько иудеев в шляпах и с пейсами, стали почтительно кланяться, а хозяин, низенький, толстый господин Циммерман, тот самый из Одессы, самолично повёл важных клиентов к одному из прилавков. Рядом с ним толкался сын Моише, никак не изменившийся за прошедшие годы, разве что ещё больше полысевший. Артур воспользовался заворушкой, отодвинул все выложенные перстни и быстро покинул магазин, ничего не прихватив. Хозяин магазина зашёл за прилавок, обратился сразу к даме: "Что, уважаемая госпожа, желают?" "Пока не знаю", пожала плечами Сонька и бросила взгляд на полицмейстера. "Ваши предпочтения, господин полицмейстер". "Мои предпочтения ваши предпочтения", отшутился тот, с интересом наблюдая за дамой. Покажите мне несколько колье и перстней с бриллиантами, попросил ото хозяина. Какая стоимость вас устраивает? спросил Циммерман. Абрамье Всеич, воскликнул Агеев, вы меня удивляете. Выкладывайте всё, что приглянется моей гостье. Слушаюсь, Василий Николаевич, покорно кивнул Циммерман и стал выкладывать на прилавок всё, на что показывала Сонька. Полицмейстер перегнулся к нему через прилавок, прошептал ему в самое ухо: Француженка, сестра покойного князя Брянского, совершенно неотразимая дама. Я это заметил, не без юмора пожал тот плечами и достал ещё несколько дорогих украшений. Сонька, не спеша, со знанием дела рассматривала предложенное изделие, примеряла, откладывала и бралась за следующее. Как вам такое колье? повернулась она к Агееву. Не бельмеса не смыслил и не смыслю в этих цацках, откровенно ответил тот. Выбирайте по личному вкусу, мадам. Воровка, воспользовавшись тем, что полицмейстер снова о чём-то зашептался с брамом, сбросила с прилавка сразу перстень и богатое колье в приоткрытую сумочку. "Для вас, Василий Николаевич", успокоительно заявил хозяин. Мы уже заранее подготовили очень солидную скидку. Так вот и я об этом развёл руками, тот и повернулся к Соньке. Как наши успехи? Никак, разочарованно ответила она. Мы придём сюда в следующий раз. Вы что, мадам? удивился Абрам. Ваш глаз ни на что не упал? Упал, улыбнулась Сонька. Просто мне надо подумать. Разве женщина может думать, когда попадает в лучший ювелирный магазин города? смотря какая женщина, засмеялась воровка и обратилась к полицмейстеру. Благодарю вас за оказанную любезность. Вы действительно ничего не желаете, вскинул брови тот. Пока нет. В другой раз. Сонька взяла парикмастера под руку, и они двинулись к выходу. Расстроенный и растерянный Циммерман старший смотрел им вслед, пока за ними не закрылась дверь, после чего стал с Мойшей раскладывать украшения по местам и вдруг обнаружил, что двух вещей, перстня и кулье не хватает. Мойша, побледнев, Абрам повернулся к сыну: Здесь не хватает самых дорогих изделий, я их доставал. Папа, опять, да, возмутился тот. Что опять? Смотри сам, здесь они лежали, теперь не лежат. Не могли же они испариться. Но не мог же их украсть господин полицмейстер, но их могла украсть эта дама. Папа, ты окончательно сходишь с ума, дама-француженка. Думаешь, француженки не воруют, закричал на весь магазин Мойша. Догони «И скажи, что они воры», — закричал в ответ сын. «Что я могу тебе еще предложить?» «Ничего не можешь, потому что ты идиот. Был идиотом и остался. Круглый поц!» «Папа, я окончательно обижусь. Хоть лопни здесь, лопни, потому что я откуда-то эту даму знаю. И уверен, что это она сделала нас беднее на девяносто рублей шестьдесят шесть копеек». По пути к экипажу, заинтригованный уходом Соньки из магазина Полицмейстер, с плохо скрываемой хитрицой спросил: "Простите, мадам, но я ничего не понял. Я готов был оплатить любое выбранное украшение". "Я привыкла к более достойным изделиям", усмехнулась воровка. "А чем эти недостойны?" удивился Василий Николаевич. "Чем? Качеством". "У Абрама Циммермана плохое качество", господин Агейв даже остановился. "Да у него украшается высший свет столицы". Я, господин полицмейстер, очень хорошо разбираюсь в камнях, заверила Сонька. Почти все камни господина Циммермана подделки, и ваш высший свет ходит в дешёвых стекляшках. Полицмейстер с недоверием смотрел на француженку. Вы это серьёзно? Не вижу повода для шуток, усмехнулась она. Ну жодовская рожа и грива изумился Агеев, ударив себя по ляшкам. А я смотрю, не успел приехать из своей Одессы, как уже один из самых богатых людей города, Нужолиё, оглянулся на оставшийся позади магазин Циммермана, шутливо погрозил пальцем: "Ну, Циммерман, теперь ты у меня покрутишься. Завтра же нашлю сыскную полицию". Когда уселись в карету, полицеймейстер утешительно поцеловал руку дамы, доверительно сообщив У меня для вас, Матильда, припасён камень, от одного вида которого вы можете лишиться рассудка. Что за камень, удивилась она? Бриллиант, редчайшей породы и загадочности. Мне презентовали его совсем недавно, и я сам не успел ещё в полной мере насладиться его красотой и величием. Вы заинтриговали меня, генерал. Когда вы увидите его до да к тому же услышите невероятное приключение, связанное с ним, то в полной мере оцените моё расположение к вам. Когда же это случится, полагаю, в самое ближайшее время. Буду ждать. Экипаж катился по улицам величественного и печального северного города. Михелина ещё не спала, когда в её комнату вошла мать, опустилась на край постели. Дочка отложила книгу, вопросительно посмотрела на мать. Что? Странно, задумчиво произнесла та. У меня сегодня был крайне загадочный разговор с полицмейстером. Дочка села поудобнее. Он о чём-то подозревает? Думаю, да. Но самое любопытное, что он почти дал понять, что чёрный бриллиант у него. Как это? Не понимаю. Сказал, что постарается удивить меня бриллиантом редчайшей породы и загадочности. Может, он о чем-то другом? Хотелось бы думать, но чутье подсказывает, что готовится какая-то ловушка. Михелина обняла Соньку. «Мам, ты просто устала и фантазируешь всякие глупости. Возможно, кивнула та, но камень просто так не мог исчезнуть. Либо он у княжны, либо его нашел дворецкий. А при чем тут полицмейстер?» «Пока не знаю. Возможно, кто-то из этих двоих, чтобы избавиться от камня, передал его как раз именно Василию Николаевичу. А как это узнать?» «Буду пытаться». Воровка с улыбкой поцеловала дочку в лоб и покинула комнату. Белая ночь, и наступившая совсем недавно в Петербурге, манили горожан, уставших от долгой дождливой весны, на улице, в парке, к Неве. Народ не спал. наслаждался бесконечным светло-молочным днём, любила нежился с особой ненасытной страстью. Михелина и князь Андрей прогуливались по летнему саду. Иногда останавливались, брались за руки, поворачивались друг к другу, смотрели в глаза, влюблённо и печально. Потом шли дальше, находили укромное безлюдное место, касались лицом лица, говорили друг другу слова простые, наивные, вечные. «Вы будете ждать меня, Анна?» – спрашивал юноша. «Конечно, всегда. А если придется ждать очень долго?» «Для меня время не имеет значения. А если я погибну?» «Вы не погибнете, Андрей. Но вдруг случится такое. Вы выйдете замуж?» «Я не хочу думать об этом. Хорошо, не погибну. Вернусь с войны раненым и беспомощным. Все равно я буду любить вас. Клянитесь, клянусь. Я вас люблю, Анна. Я вас тоже». Они пару веста обнимались, находили губы друг друга и принимались целоваться жадно, ненасытно, будто прощались навсегда.